Глава девятнадцатая. Прорыв. Сегодняшний день с самого начала пошел наперекосяк. Григорий Тесленко по кличке Тесак пребывал в скверном настроении. И дело вовсе не в патруле, в которую он угодил, несмотря на то, что он ему не по чину. Все из-за лейтенанта, отдающего идиотские приказы. Чертов щенок, который пороха не нюхал, разве что на учебных стрельбах. А у Тесака четыре боевые командировки за спиной. Даже награды имеются. Да, пусть он все еще прапорщик, но не у всех есть деньги на высшее образование. И тот факт, что папаша этого ублюдка заплатил за его обучение, не дает ему права пренебрегать советами более опытного, пусть и младшего по званию сослуживца. А ведь у Тесака были грандиозные планы на вечер. Он уже успел затариться травкой и предвкушал чудесный отдых с двумя прелестными дамами легкого поведения. И что такого страшного произошло? Подумаешь? Нарезал задачу двум сержантам — обеспечить вечерний досуг природным кайфом. Это армия, здесь такой в порядке вещей. А то, что эти придурки попались, не его проблемы. Хотя за стукачество они ответят по полной. И на этого мудака-лейтенанта управа найдется. Не на того напал. Это надо было додуматься, выдвинуть обвинение, мол, прапорщик Тисленко злонамеренно ослабил охраняемый периметр и, пользуясь служебным положением, заставил бойцов уйти в самоволку. А то, что эти порядки существовали здесь еще до того, как он под стол пешком ходил, его не волнует. Чертов ублюдок! Мало того, что отчитал при молокососах, еще и на стену отправил. — Эй, Селиванов! — Тесак поманил старшего сержанта. — Подойди. — Тащ-прапорщик, подошедший парнишка, вытянулся в струнку и козырнул. — Отставить, Селиванов! — снисходительно махнул рукой прапор. — Вольно! — Ты травку куришь? — Никак нет, тащ-прапорщик. — Вы хорош пиздеть! — поморщился тот. — Давай, сгоняй до склада. У меня в столе, в верхнем ящике, пакетик лежит. — Есть! — по-военному ответил Селиванов, но без сопутствующей уставщины. Десак опустился на ящик с патронами, небрежно кинул взглядом охраняемую территорию и принялся высыпать под ноги табак и сигареты. Его не волновало, что боец оставил огневую позицию, тем самым ослабив периметр. Да что вообще может случиться? Город перекрыт высоким секционным забором, А Тесак еще ни разу не видел, чтобы мертвяки додумались его перелезть. К тому же на вышках дежурят бойцы и даже близко не подпустят Орду к периметру. Он посмотрел в сторону лагеря, пытаясь отыскать силуэт нерасторопного бойца, которого отправил за кайфом. на че он там возится, придурок?» Раздраженно бросил прапор и расправил помятую, опустевшую сигарету. Вскоре на фоне начинающего светлеть небо мелькнула долговязая тень старшего сержанта. Тесак тяжело вздохнул, нетерпеливо дергая ногой. «Долго, Селиванов!» — повинил бойца он, забирая сверток из его рук. «Виноват, товарищ прапорщик! Вы сядь, не мельтеши! Че там, как обстановка?» «Да нормально», — смущенно ответил боец. «Спят все?» «Это хорошо, что спят», — согласился Тесак. «Семенова не видно? Вроде на западном выезде, с обходом. «Чтоб его там пристрелили, мудака!» — зло прошипел Тесленко и постучал фильтром о ноготь, чтоб трамка плотнее влеглась в косяке. «Хорошая?» — кивнул на наркотик старший сержант. Тебе хватит», — ухмыльнулся тесак. «Да не сы, боец! Через час смена караула! А после ночной тебя никто на построении не дернет!» Прапорщик закрутил кончик сигареты, посленявил косяк, чтобы тот зазря не тлел на легком утреннем ветре, и, вставив его в губы, чиркнул зажигалкой. Сладкий дым ворвался в легкие, обжигая их, словно раскаленным песком. Захотелось прокашляться, и тесак, зажав нос, захрюкал, чтобы не потерять ценный кайф. Затем молча протянул косяк Селиванову. Тот смущенно принял подношение и вполне профессионально в несколько затяжек наполнил легкие дымом. — Стой, кто идет! — внезапно прогремел голос с вышки. Селиванов тут же сжался в комок, будто его мама за курением поймала, и не сдержался разразился сухим кашлем на всю округу, разбрасывая вязкие слюни. «Блядь, да тише ты, долбоеб!» — ткнул его кулаком в плечо прапор. «Беги, долбоеб!» — вдруг раздалось тихое шипение за воротами, которое и охранял Тесак Селивановым. «Ты слышал?» — тут же навострил уши Тисленко. Кайф уже начал туманить мозг, изменяя восприятие действительности и кратно усиливая эмоции. А так как Тесак уже находился в состоянии раздражения, то оно навалилось на него с еще большей силой, продолжая нарастать, словно снежный ком. Он уже начал жалеть о том, что решил дунуть на посту. В голову полезли разные нехорошие мысли, а раздражение сменилось страхом. Да че, блядь, притих? Тесленко пытался отвлечься разговором, но страх и не думал отступать. Да очково что-то, признался Селиванов. Наверное, не стоило курить. Точно спалимся. Заткнись, придурок! Злобно прошипел тесак и вдруг подпрыгнул от неожиданности раздавшегося стука ворота. «Твою мать! Иди, посмотри, кто там!» «Че я?» «Не понял, боец!» «Есть!» Селиванов подскочил и, схватив автомат, крадущейся походкой направился к воротам. Прапорщик встал за пулемет, направил ствол в спину напарника. Да расслабьтесь, товарищ прапорщик!» шикнула рация, лежавшая на мешках с песком. «Наши вернулись. Похоже, объект взяли». «Еб, вашу мать!» — тихо выругался тот, а затем крикнул патрульному на вышке. «А предупредить никак?» «Не хотели отвлекать!» — насмешливым голосом вернулся ответ. «Долбоебы, блядь!» — буркнул Кисленко и, подхватив автомат, поднялся во весь рост. Позади раздался звук двигателя и замелькал свет фар, что еще больше испортило тесаку настроение. К посту явно спешил лейтенант. но «Ну так еще бы!» ведь обязательно нужно выслужиться перед полковником, желательно еще язык ему в задницу засунуть, да поглубже. «Открыть ворота!» — шикнула рация голосом лейтенанта, будто он мысли подслушивал. «Открывай! Холи замер!» — бросил бойцу прапорщик, и тот ударил по кнопке слева от створки. Загудел привод, и воротина плавно поползла в сторону. Спыхнул дополнительный свет, заставляя тесака поморщиться. При такой видимости будет сложновато скрыть свое состояние. И этот ублюдок лейтенант обязательно воспользуется ситуацией и отчитает его при начальстве. «Давай!» Вдруг раздалось за воротами, и в образовавшуюся щель влетел связанный по рукам мертвяк. Выглядел он довольно странно, словно кто-то пытался сделать из него трансвестита. И тесак обязательно бы поржал с этой ситуации, если бы не страх которое буял его так сильно, что он был готов забиться в дальний угол и скулить там, как раненая сука. А самое поганое, что он сковывал тело, вводил в некое цепенение. Точно так же с ним было, когда он впервые попал под обстрел. Сердце стучало, как сумасшедшее, голова кружилась, а ноги будто вросли в землю. И это жуткое, тянущее ощущение внизу живота, словно там образовалась черная дыра, поглощающая все силы мертвяк замер на площадке и вдруг задергался и колбасило его не слабо то выглядит рожей в асфальт прилетит а затем он вдруг вытянулся в струну а из его кожи начал выделяться зеленоватый туман который быстро заволакивал пространство и тесак не выдержал бросил автомат завопил от страха и бросился бежать к тому моменту селиванов уже зашелся в кровавом кашле На вышках тоже творилось что-то из ряда вон. Бойцы, которые должны были уже открыть огонь, попрятались, упав на пол, закрыв головы руками. Из рации доносился отборный мат, но никто не осмелился протянуть к ней руку, чтобы ответить. Когда к распахнутым настежь воротам подлетел УАЗ, было уже слишком поздно. «Мы что вот так в открытую полезем?» — уже в который раз спросила Марго. «Да, слышала поговорку. Хочешь что-нибудь спрятать, положи на видное место». «А к нам это каким боком?» «Бля, заткни уже, ебальник, ставил свое слово Квадрат. «Стой, кто идет!» — раздался крик, усиленный громкоговорителем. «Бля, пиздец нам!» — произнесла девушка и втянула голову в плечи. «Я сейчас, бля, встану!» — Рявкнул в рацию Квадрат, имитируя голос полковника. в на связи!» — Совсем, что ли, охуели? Открывай ворота! Мы объект взяли! — Виноват, ты, полковник! — прошипела рация в ответ. Почти сразу вспыхнул свет, выхватывая из темноты створку, что перекрывала проезжую часть. Натянув шапки по самые глаза, друзья быстрой, уверенной походкой добрались до ворот, за которыми слышался громкий кашель. — Беги, долбоеб! — вдруг прошипел мертвяк. — Блядь, заткни его! — прошипел кочет. — Да. — Мне похуй. Скажи ему, чтобы споры выпустил. — Ты что, блядь, думаешь, у него кнопка есть? — Делай, что говорят. Или мы здесь все сейчас подохнем, — надавил на девушку Кочетков. Все это время он старательно распространял флюиды страха вокруг, заражая им не только врагов, но и своих. И хоть он уже научился им управлять, окончательно защищать друзей от влияния пока не получалось. Возможно, именно это помогло Марго сосредоточиться, а возможно... Долбоеб каким-то образом считывал ее настроение. Ведь во время встречи с военными в библиотеке девушка испытывала схожие чувства. Сейчас она сбивчиво объясняла мертвяку, что хочет от него получить. И как только за стеной что-то загудело, а створка поползла в сторону, долбоеб, наконец, начал трястись. «Давай!» — рявкнул кочет и толкнул мертвяка в едва приоткрытый проход. А дальше события понеслись столь стремительно, Что не оставалось даже мгновения, чтобы подумать. Долбоев выпустил споры, и одновременно с этим раздался истерический крик, сопровождаемый топотом: рев мотора, надрывный кашель, снова крик и первый грохот автоматной очереди стреляли с вышки, но не по гостям. Кочетков, уже, имея опыт влияния на военных, настроил бойцов друг против друга. Игорь не просто так выбрал именно этот вход. Весь расчет был направлен на ветер, который здесь тянул именно в спину а значит ядовитое облако уже вносится в глубь лагеря обращая к каждого кто вдохнет ядовитые споры на самом деле он понятия не имел что за туман выпускает мертвяк но ему нравилось называть его спорами выждав пару секунд он заглянул внутрь периметра и хищно оскалился убеждаясь что план сработал тот кто подъехал к воротам на машине уже стоял на четвереньках брызгая кровью изо рта Стрельба на вышке стихла, и в образовавшейся тишине все чаще и чаще появлялись очаги смертельного кашля. На этот раз ядовитое облако не спешило оседать, продолжая распространяться по палаточному лагерю. «Заходим», — скомандовал Кочетков, и друзья быстро втянулись внутрь. Ядовитое облако сместилось уже метра на три, при этом оно растянулось и стало менее плотным, однако действовало все еще безотказно. Прошло всего несколько секунд от начала схватки. Первая победа осталась за друзьями, но основной бой еще даже не начинался. Пока было сложно сказать, смогут ли они выбраться. Игорь действовал точно и четко, и это несмотря на отсутствие опыта в реальной жизни. Однако компьютерные игры оказались не такими уже бесполезными, как могло показаться. Тем более, что Кочетков всегда обожал жанр стелс, где нужно скрываться до последнего, а если атаковать врагов, то в самый последний момент. Да, сейчас у него не было права на ошибку, но также отсутствовал страх. Адреналин не туманил мозг, позволяя здраво оценивать ситуацию. Квадрат напротив был перевозбужден. Частое хриплое дыхание, глаза с пятирублевую монету. Он постоянно рвался в бой, чем периодически отвлекал Игоря, который предпочитал не спешить. А когда в лагере поднялась тревога, вспыхнул свет и завыли сирены, Он едва не выпрыгнул из-за укрытия, благо Кочет успел схватить его за руку. «Пусти — Пусти! — возмутился тот. — Ща из пулемета по ним ёбну. Из хуемета, дебил! — взвизнула Марго. — Нас из-за тебя всех захуярят! Ее состояние нравилось Кочету больше. Хоть соображала она очень туго, зато прекрасно пряталась и беспрекословно исполняла все команды. Но ну, самое главное — не отвлекала. Мертвяк в точности повторял за ней все действия, и основной проблемой оставался здоровяк, впрочем, не сильно, а его готовность к бою, возможно, еще пригодится. Откуда-то издалека послышался рев моторов. Видимо, подтягивают подмогу с дальних рубежей. По-хорошему их бы отвлечь, например, атакой Орды на стену. Может, надолго их это и не займет, однако удастся отыграть немного драгоценного времени. И ведь нужно совсем немного. Солдат, открывший ворота, уже подает первые признаки воскрешения. Одного, конечно, мало, Но максимум через минуту начнут оживать те, кто отдыхал в палаточном лагере. И вот тогда уже можно будет думать об атаке. Но на самом деле Игорь выжидал совсем другого шанса. Его интересовала машина. Ядовитое облако ее уже миновало. Но Кочетков не спешил, ведь ехать придется как раз через шлейф, который растянулся вдоль дороги и сейчас накрывал уже дальние палатки. Однако те, что находились глубже на обочине, оставались нетронуты. Из них начали бодро выскакивать военные, на ходу застегивая ремни и поправляя оружие. «Газы! Газы!» Эхом покатились крики над лагерем, и бойцы буквально за считанные секунды натянули на лица маски противогазов. «Да чтоб вас черки дрючили!» — вырвался Кочет. «Как так-то?» «Это армия, сынок!» — с ухмылкой прокомментировал увиденный квадрат. «Нам пиздец!» — запричитала Марго. «Все, теперь уж точно пиздец!» «Хуй там плавал!» — растянул губы в хищном оскале Кочетков. — Кажется, у нас подкрепление. И действительно. Между палаток замелькали тени оживших мертвецов. Солдаты еще только выстраивались, когда на правый фланг шеренги обрушилась атака. Раздались крики, загрохотали очереди. Притом били без разбора, в панике, длинными очередями на весь магазин. И в этот момент подоспела атака в центр. Началось натуральное месиво, к которому подтягивалось все больше и больше мертвяков. Игорь уже понял, что виновником столь скоординированных действий был долбоеб. Подняв голову над мешками, тот постоянно принюхивался и крутил головой, будто переключался между отрядами. Кочеткову нравилось подмечать подобные мелочи, чтобы затем в дальнейшем использовать их с еще большей эффективностью. Однако у них появился реальный шанс свалить, пока не подоспела подмога. А она, судя по нарастающему гулу моторов, с каждой секундой становилась все ближе. «В машину!» — скомандовал Игорь и выскочил из-за укрытия. Квадрат молча проследовал за ним, а вот Марго замешкалась. Но сомнения длились буквально мгновение. Едва она осознала, что эти двое, не задумываясь бросят ее здесь, подыхать, ноги сами понесли ее к раздолбанному уазу. Здоровяк прыгнул за руль, запустил двигатель и, врубив заднюю передачу, лихо развернулся. Позади что-то грохнуло. Но кого это волновало, когда вокруг царил такой хаос? Подумаешь, что-то сбили. Ну или кого-то. — Блять, тормози! — крикнул Кочетков, и машина тут же клюнула носом от резкого торможения. Иго распахнул заднюю дверь, наполовину в из салона и крикнул. — Долбоеб! Бегом сюда, ёб твою мать! Мертвяк довольно шустро выскочил из-под машины, где оказался после столкновения с задним бампером, и тут же нырнул в салон. Кочет бегло смотрел его на предмет серьезных повреждений, но ничего такого не обнаружил. Главное, что кости целы и голова, все остальное тому по боку. Игорь даже позволил себе задаться вопросом, а если ли у мертвецов регенерация? Настолько спокойно в текущей ситуации он себя чувствовал. Хлопнула дверь, взревел двигатель, и машина сорвалась с места. Ни о каком внутреннем комфорте здесь речи не шло. Все убранство максимально простое и надежное, как кирпич. Даже передняя панель без обшивки и отделки. Простая железка с парой стрелочных приборов и несколькими лампочками. «Ебать меня корягой!» — выругался квадрат, бросая взгляд на небо. «Ну все, вот теперь точно пиздец!» — обреченно выдохнула Марго. «Не ссы, подруга! Ты еще не все хуи успела попробовать!» — приободрил девушку-здоровяк. Игорь совсем не разделял его оптимизма, потому что против вертолета у них аргументы нет и вряд ли предвидится. До него даже талантом не добить!» Зато сверху прекрасно можно отработать по машине с пулемета. А если еще и ракетами приправить, вообще гаси свет. А ведь он уже их заметил и пошел на разворот. Сколько ему потребуется времени? Минута, максимум полторы. — На проселок уходи, — скомандовал Кочетков, сосредоточенно наблюдая за вертушкой. — Без сопливых! — огрызнулся квадрат и резко бросил машину вправо. Как известно, грунтовое покрытие, к тому же в лесу, сильно отличается от асфальтированной междугородней трассы. А уж как комфортно лететь по ухабам на УАЗе — отдельная песня. Пожалуй, даже космонавты не испытывают таких перегрузок. Мало того, что приходится удерживать тело от боковых колыханий, так при этом еще нужно умудриться не пробить головой брезентовую крышу. И да, Игорь наконец-то осознал, почему в военных машинах ее не делают цельнометаллической. Хотя, казалось бы, брезент легко пробивается любой пулей. С другой стороны, современное оружие без труда прошьет кузов УАЗа практически в любом месте, а так хоть голова останется целой. — Где он? Я его не вижу! — закрутила головой Марго, пытаясь отыскать вертолет. «Там — Там! — уверенно указал направление квадрат. — Блять! Он прямо на нас летит! — взвизнула девушка. — Не ори нахуй! — прикрикнул здоровяк. «Прорвемся — Прорвемся! Игорь спокойно продолжал прикидывать варианты. Пару километров они уже точно отыграли, и, возможно, уже пора переходить на пеший режим. Да, в скорости они сильно потеряют, зато вертолет уже не будет так страшен. В лесу за раскидистыми кронами деревьев крошечного человека не так просто рассмотреть. «Тормози!» — наконец принял решение Игорь. «Уверен?» — уточнил Квадрат. «Да, ногами через лес валим. У них наверняка тепловизоры есть. Думаешь, они пробьют через деревья? Хуй знает!» — пожал плечами здоровяк. «Может, и пробьют!» «Похуй валим, так больше шансов!» «Согласен!» — кинул квадрат и ударил по тормозам. Вскоре они уже ломились через кустарник. Видимость была все еще так себе, однако уже достаточной, чтобы не переломать ноги. Небо значительно посветлело. Буквально еще минут тридцать восходящее солнце раскрасит его яркими красками и желательно к этому моменту успеть убраться подальше. Вертолет шумом промчался над головами, едва не коснувшись высоких сосновых макушек, И в этот момент позади прогремел оглушительный взрыв. Что-то защелкало по стволам деревьев, которые с треском качнуло ударной волной, а головы присыпало опавшей хвой. кажись фугас на сколочном ебали», — пробормотал квадрат. «Охуенно полезная информация!» — выдохнула в ответ Марго. «Заткнитесь оба!» — осадил приятели Кочет. «Насколько они успели отбежать? Метров триста, может, четыреста? А у Игоря уже горели легкие, ноги налились свинцом». И он уже готов был лечь и умереть, лишь бы только прекратить бег. В школе, впрочем, и в институте тоже, он ни разу не смог осилить дистанцию в три километра. Но для военных это расстояние на раз плюнуть. Им нужен реальный отрыв, такой, чтобы измерялся не в километрах, а желательно в днях. «Все, стойте!» Игорь, наконец, сдался, и, хватая ртом, воздух согнулся пополам, придерживаясь за ствол дерева. «Не могу больше! Пиздец!» «Блядь, ты шутишь сейчас?» — удивленно уставилась на него Марго. «Я даже вспотеть не успела!» «Угу», — отмахнулся Кочетков, но больше не смог выдавить ни слова. «Останавливаться нельзя!» — твердо заявил Квадрат. «Нужно увеличить отрыв!» «Мне похуй, не могу бежать!» «Значит, пойдем пешком, но стоять на месте — сродни самоубийство. Сейчас они разделаются с мертвяками и отправят поисковый отряд. Уходим, пока еще есть возможность, нам туда!» «А почему не туда?» махнула в противоположную сторону Марго. «Там река», — уверенно ответил здоровяк. «Найдем лодку и свалим вниз по течению. Там собаки потеряют наш след. Примерно через час сойдем на берег в небольшой деревушке, угоним какой-нибудь тарантас и, считай, ушли». «Ты карту наизусть, что ли, выучил?» Сомнением посмотрела на друга девушка. «Нет, мы здесь прошлым летом с пацанами на катере на рыбалку ходили». «И ты это по лесу понял?» Блять, да заебало ты тупить!» «Мы пришли оттуда. Дорога, по которой мы ехали, ведет к речке. Там, ниже по течению, деревня, в которую моего кореша дом. Он ему от бабки достался. Хули тут непонятного?» «А с вертолета нас в лодке не увидят?» — резонно заметил Кочетков. «Да, это я как-то упустил. Привык дело с мусорами иметь. Они редко вертушки используют. Тогда вот так попиздуем, чтобы к деревне выйти. Часов за пять доскоблим». «Ой, да похуй уже! Пошли!» — отмахнулась Марго. Конечно, деревня — это не совсем то место, с которого Кочетков хотел бы начать разрушение мира. Но в качестве тестового варианта вполне сгодится. Так он думал, пока они шли. Солнце уже вскарабкалось высоко и нещадно палило в макушку. Погони вроде как не было, по крайней мере, никто ее не слышал. И Кочету даже начало казаться, что они слишком легко отделались. Как-то уж слишком просто им удалось прорваться сквозь военный заслон. Да... Возможно, друзьям неслыханно повезло, и армия не была готова к разумному противнику. Это могло бы все объяснить, но Кочетков не верил в случайности. Тем более, что угроза внутри периметра была вовсе не шутошная. Достаточно вырваться всего одному мертвяку, чтобы мир рухнул в пропасть хаоса. И тем не менее у них получилось. Каким-то невероятным образом друзья прошмыгнули, выбрались на волю. Но все это лишь половина успеха. Впереди их ждет очень много работы им предстоит разрушить весь мир, втоптать человечество в хаос. «Это пиздец, как странно!» — пробормотал квадрат, который рассматривал деревню в бинокль. «Что там?» — неохотно полюбопытствовал Кочетков. «Блядь, там охуенно мирная жизнь! Бабы в огороде копаются, дети в песочнице играют. Как такое может быть? Ведь рядом город, полный мертвецов, которые того и гляди, вырвутся наружу. А здесь солнышко светит». Мужики на рыбалке самогон пьют, и всем как будто похую, что происходит всего в нескольких километрах по соседству. Ох, мужики, а вы чего здесь? Внезапно раздался голос за спиной. А то, слышу, вроде говорит кто-то. А тебе что надо, дядя? Обернулась Марго. Ты грибочки собирал? Вот и пиздуй дальше по опушкам. Рот, закрой, шикнул на нее Качетков. Вы на нее внимания не обращаете. Она у нас за языком не следит. Я заметил. — ухмыльнулся Грибник. — Вы за самогоном пришли? — А, за ним, — кинул Квадрат. — Не подскажешь, где взять? — тоже мне тайна. В любой дом постучись. У нас только ленивый не гонит. — Ну, как там у вас? Удалось инопланетян поймать? — Кого? — выпучил глаза Игорь. — Каких еще инопланетян? — Действительно странно, — фыркнула Марго. — Для псилоцибиновых еще не сезон. — Ну да, ну да, военная тайна. Я все понимаю. — «Только мы, мы ведь тут рядышком живем. Все видим, все подмечаем. И дважды два сложить могем». «Вообще-то правильно говорить умножить», — поправил его Игорь. «И чего?» — не понял Грибник. «Забей. Он просто отдушнила. Каких свет не видел?» — усмехнулась Марго. «Ты, кажется, что-то про инопланетян рассказывал». «Ну так, в прошлом месяце за городом тарелка их не упала. Я тогда на стерлить ходил. Сам видел, как она пролетела». «Какая нахуй тарелка?» — почесал макушку Кочетков, пытаясь вспомнить хоть что-то подобное, и память услужливо подсказала похожее событие. — Подожди, мужик, ты про метеорит сейчас, что ли? — Ну, пусть будет метеорит, если у вас легенда такая. Только мы из-за обычного камешка города не закрывают. Инопланетяне там, точно вам говорю. Хотя кому это я рассказываю? Вы же наверняка сами их видели. Говорят, они там всех людей убили и съели. — Ага, точно. «Съели». Отстраненно кивнул Игорь и покосился на долбоеба, который до сих пор лежал на животе, лицом к поселку. Однако сейчас с его стороны доносилось едва уловимое хлюпанье, будто он старался подбирать слюни. И, кажется, Кочетков уже догадался, почему. Все-таки в последний раз он питался черте когда. Наверное, в тот день, когда явился к ним с угощением видеть чьих-то мозгов. Странно, при их упоминании у Игоря тоже заурчало в животе и он посмотрел на грибника несколько под другим углом. — Долбоеб! — хищно оскалившись, произнес кочет. — Ты ведь голодный, дружище! Не сдерживайся! У нас теперь будет много еды! Метвяк будто ждал этих слов. Он рванул к мужику с такой скоростью, что Игорь лишь позавидовал. От долгой пешей прогулки по пересеченной местности у него болели все мышцы. По лесу разлетелся крик, полный ужаса, боли и отчаяния. Но он быстро затих, когда мертвяк при помощи камня добрался до главного лакомства, что скрывалось под костями черепа. «Кушать подано», — кивнул на тело Кощетков. «Сейчас отобедаем и займемся остальными». Марго сопротивлялась дольше остальных, примерно секунду. Вскоре все четверо дружной компании уселись вокруг разбитой головы грибника, жадностью поглощая его мозги. «Вот правду говорят. На природе все кажется вкуснее». — прокомментировала Марго, вытирая рот рукавом. — Ну чё, какие планы на вечер, мальчики? Адас за самогоном? — Ага, — кинул Кочетков. — Деревню выносим полностью, чтобы к приходу военных там только мертвяки по углам шарахались. Затем берем тачку и в район и центр. Пора поставить этот мир на колени. Братья-инопланетяне, блядь! Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Май 2024 года. Продолжение следует. Фух.